Брошь. Его разбудил телефон. Просыпаясь, он уже торопился, тыкался в темноте, нащупывая халат и туфли, потому что знало во сне, что кровать рядом с ним всё ещё пуста, а телефон внизу, как раз напротив двери, за которой прикована последние 5 лет к постели сидит в подушках его мать. Проснувшись, он знал уже, что опоздает и она услышит звонок. как слышит все, что происходит в доме в любое время дня и ночи. Она была вдова, он единственный ее ребенок. Когда он поехал учиться в колледж, она поехала с ним и снимала дом в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, все четыре года, пока он не кончил. Она была дочерью преуспевающего торговца, ее муж Камивей Жор, как-то летом появился в их городке с двумя рекомендательными письмами. Одно было к священнику, другое — к ее отцу. Через три месяца дочь торговца и Камивей Жор поженились. Его фамилия была Бойт. Этот брюнет, умевший с особой галантностью и щегольством снимать шляпу перед дамами, в тот же год отказался от должности, переехал в дом жены и проводил дни, сидя перед гостиницей в компании юристов и плантаторов-хлопководов. На следующий год родился ребенок. Ещё через полгода боится скрылся. Он просто уехал, оставив жене записку, в которой сообщал, что не может больше лёжа по вечерам в кровати наблюдать, как она наматывает на пустые катушки бичёвку, оставшуюся от дневных покупок. Жена никогда больше о нём не слышала, и всё-таки она не разрешила своему отцу оформить развод и переменить ребёнку фамилию. Потом торговец Сумер оставил всё своё имущество дочери и внуку Внук лет семи или восьми перестал носить костюмы в стиле маленького лорда Фаунтли Роя, но и в двенадцать даже по будням дням ходил в одежде, из-за которой больше смахивал на карлика, чем на ребенка. Вероятно, он не способен был подружиться с детьми, даже если бы мать ему разрешила. В положенное время мать отыскала школу для мальчиков, где позволялось носить пиджак и солидную мужскую шляпу. Впрочем, к тому времени, как они переехали на четыре года в Шарлотт-Свиль, сын уже не был похож на карлика. Он напоминал теперь персонажей Данте, более хрупкий, чем отец, но, унаследовавший что-то от отцовской мрачной красоты, он с видом молодого монаха или ангела с аллегорической картины XV века, отворачиваясь, торопливо проходил мимо девушек, даже когда был без матери и шел не по улицам Шарлотт-Свилля, а по забытому богом селению на Миссисипи, куда они скоро вернулись. Потом с матерью случился удар, а немного спустя навещавшие ее приятельницы принесли дурные вести. Впрочем, мать и сама могла бы предугадать, что именно с такой девицей он свяжется и именно такую возьмет себе в жены. Ее звали Эмми. Она была дочерью проводника на железной дороге, погибшего во время катастрофы. Теперь она жила с тёткой, содержавшей пансион. Девушка была живая отчаяна, и её дурная репутация основывалась больше на шальных выходках, на желании вырваться из кастовых рамок маленького южного городка, чем на её испорченности. Тут в конце концов больше было дыма, чем огня, и всё же, хотя Эми постоянно приглашали на танцевальные вечера, Имя ее было «Притчи в языцах», в особенности среди старух и девиц из скудевших старых домов, вроде того, в котором родился ее будущий муж. За последнее время сын приучился бесшумно входить в дом, проскальзывать мимо двери, за которой лежала его мать, и подниматься в темноте по лестнице в свою комнату. Но однажды ночью это ему не удалось. Когда он вошел в дом, стекло над ее дверью, как всегда, в этот час не светилось. Да если бы оно и светилось, все равно, откуда ему было знать, что именно в тот день приятельницы рассказывали матери об Эмми, и что мать целых пять часов неподвижно сидит в подушках, не сводя с глаз с невидимой двери. Он вошел, как всегда, тихо, держа в руках снятые ботинки, но не успел он прикрыть за собою входную дверь, как мать окликнула его. даже не повысив голоса просто произнесла его имя Говард он отворил дверь мать сразу включила настольную лампу лампа стояла на столике у постели тут же были часы с подвижными стрелками она остановила их 2 года назад как только смогла пошевелить руками после удара пока он шёл к постели она наблюдала за ним Она была полная, совсем седая женщина с восковым лицом и тёмными глазами, в которых не различить ни зрачков, ни радужной оболочки. Что случилось, спросил он. Тебе нехорошо? Подойди поближе, сказала она. Он подошёл, они посмотрели друг на друга, и, видимо, он понял, возможно, ждал этого. Я не знаю, кто тебе сказал, произнёс он. Эти гиены "Менюхи, ши падель. Я рада, что ты назвал её паделью", сказала мать. "Раз так, я спокойно, ты не приведёшь её в наш дом. То есть в твой дом. Неважно, в дом, где живёт порядочная женщина". Они глядели друг на друга ровным больничным светом светила лампа. "Ты мужчина, я тебя не упрекаю, я даже не удивлена". Я просто хочу предупредить тебя, пока ты не стал ещё посмешевшим, не путай дом с конюшней. С конюш? А, воскликнул он, отступил назад и распахнул дверь нарочито театральным жестом, напоминавшим его отца. С вашего разрешения. Дверь он не закрыл. Мать сидела в подушках, выпрямившись, уставившись в темноту передней Она слышала, как он подошел к телефону, позвонил девушке и попросил ее завтра выйти за него замуж. Потом он снова появился в дверях. «С вашего разрешения», — повторил он, и все с той же, напоминавшей его отца театральностью, закрыл дверь. Вскоре мать погасила лампу. В комнате стало уже светло. И тем не менее на другой день они не поженились». Я боюсь, сказала Эми. Боюсь твоей матери, что она обо мне говорит. Не знаю. Я никогда с ней о тебе не разговаривал. Даже не рассказал, что любишь меня. Какое это имеет значение? Давай поженимся и будем жить с ней вместе. Они посмотрели друг на друга. Может, ты поступишь на работу, и мы снимем себе дом? Зачем? У меня хватает денег, да и дом большой. Но это её дом, её деньги. Они будут моими, нашими со временем. Прошу тебя. Пойдём танцевать, попробуем ещё раз. Разговор происходил в гостиной пансиона, где она безуспешно пыталась научить его танцевать. Музыке ему только мешало, эти звуки или быть может прикосновение тела Эми действовали на него. И он забывал даже те нескладные движения, которые выучился. Но он возил её в загородный клуб на танцевальные вечера, все знали, что они обручены, а она исчезала с другими мужчинами, пряталась с ними в машинах, стоявших на неосвещённой лужайке. Он пытался упрекать её за это и ещё за то, что она пьёт. "Пейушь хоть со мной", говорил он. "Мы обручены, с тобой не интересно". Так, кивнул он с готовностью, как принимал любой отказ. Потом вдруг замер и взглянул на неё. Что, со мной не интересно? Она слегка откинулась назад, потому что он схватил её за плечо. Что, со мной не интересно? Ой, воскликнула она: "Мне больно". "Знаю. Так что, со мной не интересно?" Подошла другая пара, и он отпустил Эми. Часом позже он вытащил её, бежавшую и отбивающуюся с тёмной машины, проволок через опустевший на время перерыва танцевальный зал, где вдоль стен сидели одни дамы, провожаты как зрительницы в театре, и дотащив до стула, перекинул через колено и отшлёпал. К утру они были уже в 20 милях оттуда, в соседнем городке, и там поженились. В то утро имя, называемое миссис Бойд мама, в первый и в последний раз, если не считать ещё того раза, когда это слово вырвалось у неё от удивления, быть может, смешанного с торжеством. Впрочем, в тот же день миссис Бойд, как полагалось, сделала Эми подарок брошь. Брошь была старой, грубой работы, но дорогая. Эми отнесла её в комнату, и он наблюдал, как она рассматривает её. Лицо было холодным и непроницаемым. Потом она спрятала брошь в комод. Она подержала её двумя пальцами над открытым ящиком, затем разжала пальцы и вытерла их о бедро. "Придётся тебе иногда её носить", сказал Говард. "О, я буду", продемонстрирую, как я благодарна. "Не беспокойся". Вначале ему даже казалось, что ей нравится носить эту брошь. потому что она стала надевать ее очень часто. Потом он понял, что вовсе ей и не нравилось, а были здесь месть и вызов. Как-то она целую неделю закалывала этой брошью фартук. И она всегда надевала ее, когда миссис Бойт могла ее увидеть, всегда, когда они с Говардом собирались уходить и заглядывали к матери, чтобы пожелать ей доброй ночи. Они жили наверху, и там же год спустя родился их ребёнок. Они принесли его вниз показать миссис Бойд, та повернула голову, коротко взглянула на младенца. Э, -э...» протянула она: "Насколько мне помнится, я ни разу не видела отца Эмми. Впрочем, я не так уж много путешествовала поездом. Ах, она старая Старая рыдала Эми, прижимаясь к Говарду: "Почему она меня так ненавидит? Что я ей сделала? Давай уедем отсюда. Ты ведь можешь работать". "Нет. Она не вечно будет жить. Вечно до скончания века лишь бы мне жизнь отравлять". "Нет", сказал Говард. Через год ребёнок умер, и снова Эми пыталась заставить Говарда уехать. Всё равно куда, мне безразлично, как мы будем жить. Нет, я не могу её бросить, прикованную к постели, беспомощную. А тебе надо снова бывать на людях, танцевать, тогда будет не так тяжело. Хорошо, сказала она уже спокойнее. Придётся, иначе я не выдержу. Он говорил ты, она я. Никто из них не говорил мы. И вот вечерами, по субботам Эми, нарядившись, Надевала шубку, а Говард накидывал пальто, иногда прямо на рубашку, закутывал шею шарфом, и они, спустившись вниз, останавливались перед дверью миссис Бойд. Прощались с ней, и Говард сажал Эми в машину и смотрел, как она уезжает. А потом возвращался в дом, сняв туфли, прокрадывался наверх, глядя на светящееся над дверью стёкла. Как бывало даже нетьбы, перед самой полночью, снова надев пальто и шарф, он крался вниз по лестнице, снова проходил мимо светящейся двери и ждал на крыльце, когда подъедет темь. Они входили в дом и заглядывали в комнату миссис Бойд, чтобы пожелать ей спокойной ночи. Однажды я ему вернулась за полночь. Целый час он прождал на крыльце в пальто, накинутом на пижаму, и в легких туфлях. Стоял ноябрь. Дверь миссис Бойт была темна, и они прошли мимо. «Какие-то шалопаи перевели стрелки на час назад», — сказала Эмми. Не глядя на него, она стиснула платье и бросила брошь, а рядом с другими украшениями на туалетный столик. «Я думала, что у тебя хватит ума не дожидаться меня на холоде». В другой раз, как переведут стрелки, не стану. Она вдруг остановилась, застыла, глядя на него через плечо. "Серьёзно?" спросила она. Он не смотрел на неё, он слышал, чувствовал, как она подошла и встала рядом. Она тронула его за плечо. "Говард." Он не пошевелился. Она прильнула к нему, кинулась к нему на колени. "Что с нами такое?" Она блекла на взрыв, билась в отчаянии: "Не повторяешь, что с нами, что?" Он сидел неподвижно, когда они уже лежали в кроватях. У них теперь были две кровати. Он услышал, почувствовал, как она встаёт. Она пересекла разделявшее их пространство и кинулась к нему в отчаянном испуге, не женщина, а ребёнок в темноте, обхватив его и шепча: ты должен верить мне, говорит. Верь мне, верь, ты должен. Хорошо, сказал он. Я верю, хорошо. И с тех пор, когда близилась полночь, он надевал пальто и шарф, прокрадывался вниз по лестнице и мимо светящейся двери, шумом открывал и закрывал входную дверь, потом распахивал дверь в комнату матери, мать сидела в подушках, а на коленях у неё лежало Крешком вверх раскрытая книга. Уже вернулись? произносила миссис Бойд. Да. Эми поднялась наверх, тебе что-нибудь надо? Нет, спокойной ночи. Спокойной ночи. Потом он поднимался, ложился в постель и иногда засыпал. Но иногда перед сном, а иногда и во сне он думал, говорил себе: то был спокойный обречённый пессимизм бессильного разума ведь так не может длиться вечно однажды ночью она услышит как возвращается Эми и я знаю что она сделает но что сделаю я он думал что он знает вернее только часть его сознания заверяла его будто знает что он сделает Но он сомневался, и тут снова разум не обойдётся. Беги, сомневаясь, твердил в бессилии, потому что никто никогда сам не знает, что будет делать в такой-то ситуации при таком-то стечении обстоятельств. Мудрецу со стороны может дано знать, предсказать логически, но самому никогда На следующее утро он видел Эми на соседней кровати, и тогда, при свете дня, голос разума замолкал. Но временами даже при дневном свете мысль возвращалась, и он как бы издалека отрешенно созерцал свою жизнь, это порочное целое, то третье, что они вдвоем породили, и утрата чего была бы теперь невосполнима. И он говорил себе. Да, я знаю, что она сделает, и знаю, что Эми попросит меня сделать, и знаю, что я этого не сделаю. Но что же я сделаю? Однако вскоре он говорил себе, что ведь пока ещё ничего не произошло, и в любом случае до субботы ещё 6 долгих дней, и в этом уже звучал не разум. Тут просто было бессилие. И вот, когда он проснулся от пронзительного звонка, то уже знал, что кровать рядом с ним всё ещё пуста, и также знал, как бы быстро ни добрался он до телефона, всё равно будет поздно. Он не стал даже нашаривать туфли, босиком сбежал по ледяным ступеням, увидел, как стекло на двери у матери осветилось. Подбежав к телефону, он снял трубку. О, говор, ради бога, простите, это Марта Росс. Простите, что беспокою, но я знаю, что Эми будет из-за неё тревожиться. Скажите Эми, я нашла её в машине, когда мы вернулись домой. Понятно, сказал он. В машине. В нашей машине после того, как Эми потеряла ключи от зажигания, и мы подвезли её домой до угла. Мы уговаривали её зайти к нам закусить, но Эми Тот голос исчез. Говорит, прижимал к уху холодную трубку и слышал на другом конце провода тишину. В ней был испуг, будто там затаили дыхание, защищаясь инстинктивно, по-женски. В сущности, это была даже не пауза. Почти сразу же голос продолжал, хотя теперь он совсем изменился, стал ровным, кратчую, сдержанным. Эми наверное, уже в постели. Да, она уже в постели. О, простите, что я вас побеспокоила, подняла вас, но я знала, что Эми о ней тревожится, поскольку это подарок вашей матушке, фамильная вещь, но, конечно, если Эми ещё её не хватило, не говорите ей. В трубке зажужжало. Не говорите, что я звонила и вообще. В трубке зажужжало. Алло, говорит. Да-да, произнёс он. Я сейчас не скажу, ей вы позвоните ей завтра. Хорошо, позвоню. Простите, что побеспокоила. Надеюсь, я не разбудила вашу матушку. Он положил трубку. Ему было холодно. Сами собой поджимались на ледяном полу пальцы ног, но он продолжал стоять и смотреть на закрытую дверь, за которой, опёршись на высокие подушки, сидела его мать. Он видел её восковое лицо. Темные непроницаемые глаза и волосы, которые, как говорила Эми, напоминали свалявшуюся вату. А рядом часы, стрелки которых мать, собственно, ручно остановила на без десяти четыре в тот день, пять лет назад, едва обретя способность снова двигаться. Когда он открыл дверь, все было в точности, как он себе представил. вплоть до положения стрелок. "Я нет в этом доме", сказала миссис Бойд. Она в постели. "Вы ведь знаете, когда мы пришли, просто она забыла своё кольцо у Марты Росс, и Марта позвонила. Но мать очевидно и не слышала его. И ты клянёшься мне, что она в эту минуту находится здесь, в доме?" "Да, конечно. Она спит, я же сказал вам. Тогда пошли я сюда пожелать мне спокойной ночи. Это ещё зачем? Я не стану её будить. Они поглядели друг на друга поверх спинки кровати. Значит, не пришлёшь. Нет. Они всё ещё не спускали друг с друга глаз. Потом он стал медленно поворачиваться. Он чувствовал, как она наблюдает за ним. Тогда скажи, она ведь Брошь потеряла? Он и тут не ответил и только взглянул на неё, закрывая за собой дверь. Они были на удивление похожи: смертельные, непримиримые враги, люди одной крови, яростно ненавидившие друг друга. Он вышел. Вернувшись в спальню, он включил свет, отыскал туфли, подошёл к камину, подбросил угля в горячую залу. расшевелил пламя. Часы на камине показывали без двадцати час. Камин разгорелся и дрожь его стихла. Он вернулся в постели, выключил свет. Огонь в камине вспыхивал от бликами на мебели, в флаконах и зеркалах туалетного столика и на маленьком зеркальце над его комодом, где стояли три серебряные рамки, две побольше с фотографиями его и Эми, И маленькое между ними, пустая. Он просто лежал, совсем ни о чём не думая, только однажды спокойно подумал: "Так вот оно. Теперь-то, наверное, я узнаю, пойму, что я собираюсь сделать, и ничего больше". Казалось, пронзительный телефонный звонок по-прежнему упрямым эхом наполнял дом. Потом он услышал тиканье часов на камине. Звук был размеренный, холодный, негромкий. Он включил свет и взял книгу. Она лежала раскрытая обложкой вверх на столике у его подушки. Но оказалось, чтоtика не часов не даёт ему сосредоточиться на чтении, и он встал и подошёл к камину. Стрелки показывали теперь половину третьего. Он остановил часы, повернул их циферблатом к стене. Потом взял книгу и сел к камину. Теперь он мог сосредоточиться на словах, на смысле, теперь, когда время его не тревожило. Трудно сказать, когда он понял, что уже не читает и вскинул голову. Не было слышно ни звука, но он знал, что Эми дома. Он не мог бы сказать, откуда ему это известно. Просто он сидел и ждал, неподвижно, не дыша. Держа на весу утешительную книгу, он услышал голоса Эми. "Это я, мама". Она сказала: "Мама", подумал он, всё ещё не двигаясь. Она снова назвала её "мама". Он пошевелился, аккуратно положил книгу, отметив место, где читает. Но шёл он теперь свободно, не пытаясь приглушить шаги. Открыв дверь, увидел, как Эмми появилась из комнаты миссис Бойт. И вот Эмми поднимается по лестнице, она тоже идет свободно, и ее острые каблучки неестественно громко и резко стучат в доме с кованым ночной тишиной. Она окралась в чулках, но когда мать ее окликнула, снова надела туфли, подумал он. Она не спеша поднималась и еще не видела Говарда в полутьме лестницы лицо, Её казалось лепестком на фоне михового воротника, она излучала розовый хрустальный аромат морозной ночи, из которой она только что возникла. Потом она увидела его на верхней площадке. Лишь на секунду, на мгновение остановилась, как вкопанная, но тут же двинулась снова, словно просто споткнулась, и проходя мимо него, он стоял в стороне, переступая порог спальни, сказала Что? Очень поздно. Я была у Росов. Они высадили меня на углу, понимаешь? Потеряла в клубе ключи от зажигания. Может быть, её разбудил шум машины? Нет. Она не спала. Её разбудил телефон. И, снимая шубки, она подошла к камину и протянула к огню руки. Казалось, она не слышит говор, да лицо её возле близках камина было розово, и от неё шёл всё тот же запах холода. летучий морозный аромат. Да, свет у неё был уже включён. Не успела я открыть входную дверь, как поняла, что мы попались. Даже порог не успела переступить, а она зовёт Эмми. Тут я откликнулась: "Это я, мама". "Анна, войди, пожалуйста". И вижу, лежит, глаза эти без зрачков, волосы будто кто-то выдернул клок старой ваты, лежит и говорит: Ты понимаешь, конечно, что тебе придётся покинуть этот дом сейчас же. Спокойной ночи. "Да", сказал он. Она не спит с половины первого. Я убеждал её, что ты уже в постели и надеялся, что всё сойдёт. Значит, она всю ночь не спала. "Да, её разбудил телефон. Я ведь говорил, примерно в половине первого." Она взглянула на него через свое меховое плечо. Руки по-прежнему протянуты к огню, лицо розовое, глаза блестящие и вместе сонные, как у сытой, удовлетворенной женщины. Взглянула рассеянно сочувствующим взглядом сообщницы. — Телефон? — Сюда звонили? — В половине первого? — Что за идиотизм? — Ну да ладно. Теперь она повернулась к нему, словно только и ждала, пока согреется. Из-под распахнутой богатой шубки мягко поблёскивало платье. Было в ней теперь что-то действительно прекрасное, не в лице, в точности такие лица глядят каждый месяц с обложек тысячи журналов, и не в фигуре, подчёркнуто средний отчёркнуто от общераспространённой фигуры, как на километрах целлоидной плёнки, превращающей повсюду в стране женское тело в этот стандарт. Нет, в чём-то чисто женском, в той исконной, старой как мир манере, первозданно самоуверенной, лишённой жалости в том, как она подошла к нему, протянув руки. Да, Но, по-моему, это к счастью, сказала она, обняв его и отодвинувшись, чтобы разглядеть. Её лицо светилось торжеством. Морозный аромат сменился тёплым женским запахом. Она сказала: "Сейчас же. Сейчас. Значит, мы можем уйти. Вот видишь? Видишь, мы можем сейчас уйти". отдать ей деньги, пусть и останется всё, как-нибудь устроимся. Ты найдёшь работу, мне всё равно, как и где придётся жить. Теперь тебе можно уйти от неё. Она сама, как это ты называешь, сама разрешила твои узы. Вот только ключ от машины я потеряла. Ну ладно, мы можем и пешком. Да, пешком, мы ничего у неё не возьмём с пустыми руками. «Так же, как пришли сюда». «Сейчас?» — спросил он. «Сегодня ночью?» «Да, она сказала, сейчас же, значит, сегодня ночью». «Нет», — сказал он. И было понятно, на какой вопрос он отвечает, что отрицает. Но она поняла, хотя не разжала объятий, только выражение лица у нее изменилось. «Да». Оно не сделалось еще испуганным, померкшим, а просто стало недоверчивым, по-детским неверящим. Значит, ты и теперь не уйдешь, и теперь не оставишь ее. Просто отвезешь меня в гостиницу, а утром вернешься домой. Или, может, ты и ночью со мной не пробудешь в гостинице. Довезешь меня туда, оставишь, а сам... Она обнимала его и, сверляв взглядом, снова заговорила. — Погоди, погоди, ведь... Должна же быть этому причина. Погоди, закричала она. Погоди ты, сказал телефон в половине первого. Она всё ещё не спускала с него глаз. Руки её были тяжелы, изрочки с булавочную головку, лицо жесткое. Так вот в чём дело. Вот причина. Кто же это позвонил? Наговорил на меня, скажи. Я требую. Я всё объясню, говори. Марта Росс. Она сказала, что высадила тебя на углу. «Она солгала!» — воскликнула Эмми, едва лишь услышав имя. «Солгала!» «Они действительно довезли меня до угла, но было еще рано, и я решила съездить к ним перекусить. Я окликнула Фрэнка, когда он разворачивался, и поехала с ними. Фрэнк это подтвердит. Она лжет. Они вот только что высадили меня на углу!» Она смотрела на него... Целую минуту они молчали, не отрывая друг от друга глаз. Потом он сказал: "Тогда где же брошь?" "Брошь?" спросила она. "Какая брошь?" Но уже он видел, как рука её дёрнулась вверх под шубкой, и лицо исказилось. Потом рот открылся, как у ребёнка, у которого спёрло дыхание. Она зарыдала, твердя сквозь склипы Глухие, ребячие, с покорностью отчаяния. О, Говард, я этого не хотела. Не хотела, не хотела! Ладно, — сказал он. Ну, не плачь, тише, Эмми. Она услышит. Ладно, я постараюсь. Но она все еще смотрела на него. Казалось, слезы текли по ее искаженному, странно застывшему лицу не только из глаз, а из всех пор, Теперь и она говорила прямо и кратко, как он, не защищаясь и не отнекиваясь. А если б внёс знал, ты ушёл бы со мной. Нет. И тогда бы не ушёл. Я не могу её бросить, пока она жива, не брошу. Ни её, ни дом не брошу, не могу. Они глядели друг на друга, она всматривалась в него, как будто не она, но восковое лицо той, что лежала внизу. Отражалось в ее зрачках, всклокоченные грязно-белые волосы, жестокие беспощадные глаза, а ее собственное отражение стерлось, и это была не просто слепота, но нечто предопределенное, неизбежное, роковое. — Да, — сказала она, и, достав откуда-то шелковый лоскуток, стала осторожно промокать глаза и, даже сейчас инстинктивно боясь смазать краску с ресниц она нас одолела из постели не встаёт она нас одолела эми повернулась прошла в чуланы в сумку которую оттуда вынесла стала складывать флаконы с тумбочки потом открыла комод всё сегодня не смогу забрать придётся Он тоже двигался по комнате, взял из бумажника, лежавшего на комоде, там, где стояла пустая рамка без фотографии и деньги, вернулся и сунул их ей в руки. Кажется, здесь немного, но до завтра тебе не понадобится. "Да", сказала она. "Завтра пришлёшь остальные мои вещи". "М-м, да", сказал он. Она мяла купюры в руке, на него она не смотрела. Он не знал, куда она смотрит, знал только, что не на деньги. Кошелёк-то у тебя есть? Да, сказала она, но всё ещё складывала и мяла деньги, по-прежнему не глядя на них, видно, не понимала, что у неё в руках, словно бы они не имели цены, и она взяла их случайно, от нечего делать. Да, повторяла она. Одалела нас, лежит там и не поднимается с кровати. Бака ногами вперёд не вынесу, ты всё-таки отдалела на нас обоих, этой брошью Эми заплакала. "Плачь не громко", как её слова, "мой ребёнок", проговорила она. "Мой маленький". Он не сказал ей: "Не плачь". Он просто ждал, пока она снова утрёт глаза, а она вдруг ожила, встрепеднулась, взглянула на него, улыбнулась. И лицо ее, тщательно накрашенное для вечера, было все в дорожках от слез, но дышало мирной, успокоенной усталостью. «Ну ладно», — сказала она, — «уже поздно». Она наклонилась, но он, опередив ее, взял сумку. Они спустились вместе, стекло над дверью миссис Бойт светилось. «Жаль, нет нашей машины», — сказал он. «Да, я потеряла ключи в клубе». Но я позвонила в гараж, утром машину доставят сюда. Они задержались в передней, пока он вызывал такси. Потом ждали, время от времени обмениваясь тихими фразами. — Ты лучше сразу ложись. — Да, я устала. — Натанцевалась. — А музыка была хорошая? — Да, впрочем, не знаю. Наверное, хорошая. Когда танцуешь, обычно не замечаешь музыки. Подъехало такси. Они вышли из дому, он в пижаме и в халате. Земля была промерзшая, твердая, как железо, небо жесткое, ледяное. Он помог ей сесть в машину. «Теперь беги обратно в дом», — сказала она. «Ты даже пальто не накинул». М «Да, вещи я привезу утром. Особенно рано не надо. Ну, беги». Она села на заднее сиденье, кутаясь в шубку. Он заметил, как в какое-то мгновение еще в спальне теплый женский запах застыл, а теперь она снова излучала этот морозный аромат. Хрупкий, нестойкий, печальный. Машина отъехала, он не оглянулся. Когда он закрывал входную дверь, мать окликнула его. Но он не остановился, даже не взглянул на ее дверь. Он просто поднялся по лестнице и... Ушел от этого мертвого, ровного, бессонного, повелительного голоса. Камин догорал мирный, теплый и спокойный. Ярко-розовый отблеск отражался в зеркале и на полированном дереве. Открытая книга по-прежнему лежала на стуле обложкой вверх. Он взял и подошел к столу между двумя кроватями, поискал и нашел целлофановый конверт от проволочек для чистки трубки. который употреблял как закладку для книг. Отметил место, где читал, и положил книгу. Это было карманное издание Зелёных усадеб Романа Хадсона из серии Современная библиотека. Он прочёл эту книгу ещё в отрочестве и непрерывно к ней возвращался, перечитывая только ту часть, где три человека путешествуют в поисках несуществующий реаламы. Он раскрывал эти страницы и тайно поглощал их, словно мальчишка, отыскавший эротику и непристойности. Он поднимался с римой по пустынным горам к пещере, не зная тогда, что пещера, которую он искал, это символ. И наконец он спасался от этого мрачного символа, следовал за героиней, а она стояла на горе, не думая о нём. зыбкое в холодном и бездушном свете луны, как пламя свечи, и такое же слабое. В своей невинности он тогда верил, верил радостно и отчаянно, что тайны её окружавшие это не тайна, поскольку относится к сфере физической, что телесно она непроницаема и незавершена. Как это свойственно молодым, он с покорным отчаянием оправдывал своё бессилие, в котором, как ему казалось, не был виноват, с помощью примеров из книг. Наженившись, он не возвращался к этой книге, пока не умер ребёнок и не начались одинокие вечера по субботам. И тут он стал пропускать путешествия на Риаламу, которые раньше специально отыскивал. Теперь он читал только те места, где Авель это единственный человек на земле, который знал, что он одинок, бродил по непроходимым лесам, за учащим голосами птиц, лесам куда путь заказан. Потом он пошёл к комоду, выдвинул ящик, где лежал его бумажник, с минуту постоял, положил руку на край ящика. "Да", сказал он спокойным вслух. "Пожалуй, это оно и есть". Я всегда собирался так сделать. Ванная, пристроенная к дому позже, находилась в конце коридора. Там было тепло. Рефлектор был включён для Эми, и выключить его они забыли. Здесь он хранил виски. Он начал пить, когда мать разбила удар, и вначале ему показалось, что теперь-то он свободен, а после смерти ребёнка он стал держать в ванной целый бочонок виски. Хотя ванная была отделена от основной части дома и находилась далеко от комнаты матери, он, тем не менее, старательно заткнул полотенцами щели над и под дверью, потом убрал полотенце, вернулся в спальню, снял пуховое одеяло с постели Эми, снова вернулся в ванную, заткнул опять щели и повесил на дверь одеяло. Но и это не удовлетворило его, слегка брюскший. Бросив попытки научиться танцам, он почти совсем перестал двигаться, и теперь, когда он постоянно пил, в его облике мало что сохранилось от итальянского послушника. Он постоял, сосредоточенно хмурясь, держа в опущенной руке пистолет. Огляделся по сторонам. Взгляд его упал на коврик, сложенный на краю ванной. Он обернул в него руку вместе с пистолетом. Прицелился в заднюю стенку и выстрелил. Звук ударил по нервам, но был приглушённый, не громкий. И всё же он продолжал прислушиваться, словно ждал отклика издалека. Но ничего не услышал ни теперь, ни даже тогда, когда снова открыл дверь. Тихо прошёл по коридору, и, спустясь вниз, удостоверился, что стекла за дверью у матери не светятся. И тут же он снова тихонько поднялся по лестнице, слыша и не слушая холодный и бессильный голос разума. «Как и твой отец, ты, по-видимому, не можешь с ними жить, ни с той, ни с этой, но, в отличие от отца, ты и без них не можешь». И отвечает голосу спокойно: "Да, пожалуй, ты прав. Ты, пожалуй, знаешь нас лучше, чем я". И он снова закрыл дверь ванной и аккуратно заткнул полотенцами сверху и снизу. Но на этот раз он не повесил одеяло на дверь. Он накинул его на себя, сел на корточки, сунул дуло пистолета как трубку между зубами. И закотил толстым мягким одеялом голову поспешно, быстрыми движениями, потому что уже начинал задыхаться.